Глава 3. Вечер в Чикаго. После первого визита в банк Эдисона и неформального ужина в его доме, Кауперву решил, что больше не собирается скрывать своё прошлое от этого человека. Эдисон был влиятельным банкиром и обладал большими связями. Кроме того, он нравился Кауперву. Убедившись в том, что Эдисон хорошо расположен к нему, и если не очарован его личностью, он нанёс банкиру ранний утренний визит через 2 дня после возвращения из Фарга, куда он направился по предложению мистера Рэмбо. Он решил добровольно поведать о своих былых злоключениях, доверившись тому, что интерес со стороны Эдисона поможет ему вынести благожелательное суждение. Поэтому он подробно рассказал о том, как был осуждён за формальную растрату в Филадельфии и отбыл срок в тюрьме Восточного округа. Кроме того, он упомянул о своём предстоящем разводе и намерении снова вступить в брак. Эдисон, обладавший более слабым характером, тем не менее был по-своему волевым человеком, и мужественная позиция Каупервуда восхитила его. Это был более смелый поступок, чем он мог бы себе позволить, взывавший к его драматическому восприятию. Человек, волею судьбы оказавшийся ни с чем и погрязший в трясине, нашёл в себе силы начать всё сначала, с прежней энергией и целью устремлённостью. Банкир знал многих весьма уважаемых людей в Чикаго, чья ранняя карьера при тщательном изучении не выдерживала никакой критики. Но никто не беспокоился по этому поводу. Некоторые из них принадлежали к высшему обществу, другие нет, но все они были достаточно могущественными. Так почему же Каупер вот не заслуживал достойного места среди них? Он внимательно наблюдал за глазами Каупервуда. за его плавными движениями и красивым лицом с щёточкой усов. Потом он протянул руку. Мистер Каупервуд, произнёс он, стараясь найти подходящее слово. Не стоит и говорить, как я рад этому интересному признанию. Оно мне нравится, и я вдвойне рад, что вы решили обратиться ко мне. Вам больше не нужно когда-либо упоминать об этом. В тот день, когда вы вошли сюда, то показались мне выдающимся человеком. Теперь я знаю это. Нет никакой нужды извиняться передо мной. Я не прожил бы в этом мире больше 50 лет, если бы не приходилось пускать в ход клыки. Пока это будет вас устраивать, вы будете желанным клиентом моего банка и желанным гостем в моём доме. Мы будем обсуждать планы в зависимости от будущих обстоятельств. Мне бы хотелось, чтобы вы приехали в Чикаго исключительно потому, что вы мне нравитесь. Уверен, что если вы решите поселиться здесь, то мы сможем быть полезны друг другу. Забудьте об этом разговоре. Я так или иначе никому не расскажу о нём. Вам предстоит вести свою битву, и я желаю вам удачи. Можете рассчитывать на любую поддержку с моей стороны. А когда вы разберётесь со своими супружескими вопросами, приезжайте и познакомьте нас с вашей женой. Покончив с делами, Хаупер вотсел в поезд, возвращавшийся в Филадельфию. "Эйлин", сказал он, когда они встретились на перроне, куда она вышла встретить его. "Думаю, что запад это лучшее решение для нас". Я доехал до Фарго и осмотрелся там, но не думаю, что мы захотим отправляться так далеко. Там нет ничего, кроме индейцев и дикой прерии. Как бы тебе понравилось жить в дощатой хижине, Эйлин, шутливо спросил он. Ты стала бы кушать на завтрак жареных гремучек змей и луговых собачек? Как думаешь, смогла бы ты это выдержать? "Да", радостно ответила она и взяла его под руку. когда они сели в закрытый экипаж. Я смогла бы это выдержать, если ты можешь. Я готова отправиться с тобой куда угодно, Фрэнк. Там я достала бы себе красивое индийское платье, расшитое кожей и бусами, и шляпку из перьев, какие они носят. И ещё, вот оно что? Ну, конечно. Прежде всего, в хижине рудокопа нужна красивая одежда. ты бы не стал долго любить меня, если бы я прежде всего не носила красивую одежду, с жаром возразила она. Ох, как же я рада, что ты вернулся. Трудность в том, что эти края не такие многообещающие, как Чикаго, продолжал он. Думаю, нам всё-таки суждено жить в Чикаго. Я сделал кое-какие капиталовложения в Фарга, и мы будем время от времени приезжать туда, но в конце концов поселимся в Чикаго. Я больше не хочу отправляться туда один. Это неприятно для меня. Он сжал её руку. Если мы не сможем быстро организовать свадьбу, то мне придётся какое-то время представлять тебя в качестве моей жены. Ты не получал никаких новых известий от мистера Стейджера? вставила Эйлин. Она думала о попытках Стейджера получить разрешение на развод у миссис Каупервуд. Ни слова. "Очень жаль", вздохнула она. "Не грусти. Дела могли обернуться ещё хуже. Было бы пустой тратой времени представить нечто большее, чем короткий очерк последующих 3 лет, в течение которых произошли разнообразные перемены. включая окончательный отъезд Каупервуда из Филадельфии и его водворение в Чикаго. В первое время это были не более чем поездки туда и обратно, сначала в Чикаго, а потом в Фарга, где его доверенный секретарь Олтер Ойлпли под его руководством управлялся оружием делового квартала Фарга, короткой линией конного трамвая и ярмарочной площадью. Любопытное учреждение, основанное Фрэнком А. Каупервудом в качестве президента, называлось Строительно-транспортной компанией Фарго. Харпер Стэджер, его бывший адвокат и юрист из Филадельфии, отвечал за составление контрактов. Ещё какое-то время Каупервуд жил в Чикагском отеле Тримонт. Из-за общества Эйлен до поры избегая деловых встреч с влиятельными людьми, с которыми он познакомился во время первого визита. Тем временем он исподволь разбирался в делах брокерских контор Чикаго с целью заключить партнёрское соглашение с каким-нибудь опытным, но не слишком чистолюбивым брокером, который сможет познакомить его с особенностями персонажами и коммерческими предприятиями Чикагской фондовой биржи. Однажды он взял Эйлин с собой в фарго, где она с высокомерным и скучающе безразличным видом обозревала растущий город. «Ох, Фрэнк!» — воскликнула она, когда увидела деревянную четырехэтажную гостиницу и длинную неказистую улицу в деловом квартале с пестрым собранием кирпичных и дровяных складов и зияющими провалами между полосками домов. В большинстве случаев, выходивших на грунтовые дороги, Эйлин в заказном дорожном костюме с иголочки, с её напряжённой бодростью, цыславием и склонностью к чрезмерному приукрашиванию, являла собой странный контраст по сравнению со сдержанными манерами, неброской одеждой и безразличием к собственной красоте, отличавшей большинство мужчин и женщин этого молодого города. Ты же не мог всерьёз думать, что мы будем жить здесь, правда? Эйлин гадала, когда же ей представится возможность завести светские знакомства и засиять в полную силу. Предположим, её фрэнк станет очень богатым и заработает очень много денег, даже гораздо больше, чем в прошлом. Какую пользу это принесёт ей здесь? до его банкротства в Филадельфии и ещё до того, как её заподозрили в тайной связи с ним, он наконец-то стал жить на широкую ногу и начал устраивать блестящие приёмы. Если бы она тогда была его женой, то без труда вписалась бы в высшие круги филадельфийского общества. Но здесь, Боже милосердный, она с отвращением вздёрнула носик. Что за жуткое место! Таково было ее единственное мнение о самом энергичном и быстро растущем городе на северо-западе США. Но когда речь зашла о Чикаго с его кипучей и бьющей через край жизнью, Эйлин совершенно преображалась. Помимо решения множества финансовых вопросов, Каупервуд следил за тем, чтобы она не чувствовала себя одинокой. Он предложил ей делать покупки в местных магазинах и рассказывать ему о них. Чем она с энтузиазмом и занималась, разъезжая в открытой коляске в привлекательных нарядах и в большой коричневой шляпе, выгодно оттенявшей её матовое лицо с розовыми щеками и рыжевато-золотистые волосы. Когда Эйлин впервые довелось увидеть просторную красоту Прери Авеню, Норт Чорд Драйв, Michigan Avenue и новые особняки на Ashland Boulevard, окружённые зелёными лужайками, то надежды, устремления и привкус будущего Чикаго взыграли в её крови точно так же, как раньше у Каупервуда. Все эти богатые дома также были совершенно новыми, а великие люди Чикаго лишь недавно стали богачами, как и они сами. она забыла что до сих пор ещё не была женой каупервуда потому что чувствовала себя его настоящей супругой улицы большей частью с тротуарами из кремового бурого плитняка и окаймлённые молодыми недавно высаженными деревьями лужайки с ровной зелёной травой окна домов с яркими маркизами и кружевными занавесками колыхавшимися от июньского ветерка мостовые с серым искрипучим щебёночным покрытием. Всё это будоражило её воображение. Во время поездки они обогнули озеро по North Shore Drive, и Эйлин, созерцавшая голубовато-зелёные воды, далёкие паруса парящих чаек и новые яркие дома, прониклась уверенностью, что однажды она будет хозяйкой одного из этих великолепных особняков. Как надменно она будет держаться, как красиво она будет одеваться. У них будет роскошный дом, без сомнения гораздо лучше, чем старый дом Френка в Филадельфии, с огромным бальным залом и просторной столовой, где она сможет устраивать танцы и давать званые ужины, и где их с Френком будут принимать как равных, снова испечёнными чикагскими богачами. Как ты думаешь, Фрэнк? Он раз будет такой же замечательный дом, как эти, сделанный тоской в голосе спросила она. Я расскажу тебе, в чём состоит мой план, сказал он. Если тебе нравится эта часть Мичиган Авеню, мы купим здесь земельный участок и придержим его. Как только я обзаведусь необходимыми связями и позабочусь о будущем, то мы построим по-настоящему красивый дом. Не беспокойся, мне нужно только уладить вопрос с разводом, а потом мы приступим. Тем временем, если мы собираемся переехать сюда, то пока лучше жить, не привлекая особого внимания. Ты согласна? Дело было около 6 вечера, и летний день являл прекрасное зрелище. Было ещё очень тепло, но дневной зной шёл на убыль. Тень от линии домов на западе падала на мостовую. И плотный воздух пьянил как вино. Насколько мог видеть глаз, вокруг были конные экипажи, и единственное крупное развлечение для высшего света в Чикаго, где до сих пор ещё было мало возможностей иным способом продемонстрировать своё богатство. Сюда торопились домой из города, из офисов и мануфактур. Все искатели почёта и богатства, ибо это была единственная южная магистраль, апиева дорога Чикагского саутсайда. Общественные классы и сословия ещё не выстроились в чётком порядке. Звякающая упряжь из никелированного железа, серебра и даже накладного золота была видимым признаком степени успеха или надежды на успех. Состоятельные мужчины, лишь формально знакомые по вопросам бизнеса и торговли, с важным видом кивали друг другу. Нарядные дочери, культурные сыновья и очаровательные жёны ехали в центр города на рессорных двуколках, в пэйтонах, каретах и новомодных экипажах, чтобы отвезти домой усталых после работы отцов, братьев, родственников или друзей. Воздух трепетал от невысказанных обещаний, юных надежд и той безмятежной радости, которая порождается безбедной жизнью. Статные, грациозные и хорошо откормленные животные в одиночку и парами шагали друг за другом по длинной широкой улице с травяными газонами, а красивые, богато украшенные дома придавали ей успокоительную материальность. Ох, воскликнула Эйлин, когда увидела энергичных и стройных мужчин, цветущих дам, юных девушек и подростков, кивавших и церемонно раскланивавшихся друг с другом. Это романтическое зрелище восхитило её. Как мне нравится жить в Чикаго. Думаю, здесь лучше и приятнее, чем в Филадельфии. Кавальпер, который так низко пал в своём родном городе, несмотря на огромные способности, стиснул зубы и выпятил челюсть. Его отрасшие усы в этот момент приобрели особенно вызывающий изгиб. Пар огнидых, который он правил, была физически совершенным. Сухощавые и нервные лошади с халёными, словно капризными мордами. Он правил как истинный знаток, сидя с выпрямленной спиной, Его собственная энергия и темперамент подгоняли животных. Очень гордая Эйлин уселась рядом с ним и тоже сознательно выпрямилась. "Разве она не красавица?" заметила одна из женщин, проезжавших навстречу. "Что за потрясающая девица!" думали или говорили вслух многие мужчины. "Ты её видела?" громко спросил младший брат у своей сестры. Не обращай внимания, Элин, произнёс Каупер вот с железной решимостью, не признающей поражения. Скоро мы будем частью всего этого. Не нервничай. Ты получишь в Чикаго всё, чего только хочешь, и даже больше. Нервная дрожь, пробежавшая по его пальцам, передавалась лошадям через поводья. Та загадочная вибрация, которая была свойством его организма, разряд его психической батареи и заставила их пританцовывать, как же ребят. Они тихонько заржали и замотали головами. Эйлин едва не лопалась от надежды, числавия и душевного томления. О, каково быть вместе с Френк Алджернон Каупер вот здесь в Чикаго, иметь великолепный особняк и рассылать пригласительные открытки почти как приказы, которые нельзя оставлять без внимания. О, боже, она мысленно вздохнула. Если бы только всё сбылось уже сейчас. Так жизнь даже в пору наивысшего расцвета всё равно досаждает людям и терзает их. За вершиной всегда есть что-то недостижимое, Соблазн бесконечности с ее бесконечным томлением. О, годы юности, надежды и дерзаний! О, страх, летящий на крылах мечтаний! Глава 4. Питер, Лафлин и компания партнёрские отношения, которые в конце концов сложились у Каупервуда с маклером товарной биржи Питером Лафлином, совершенно удовлетворяли его. Лафлин был высоким, костлявым биржевиком, который провёл большую часть жизни в Чикаго, приехав туда подростком из западного Миссури. Он представлял собой типичного маклера старой школы, с лицом Эндрю Джексона и телосложением Генри Клея, Дэви Крокетта или длинного Джона Уэнтворта. Каупервуда с ранней юности интересовали колоритные персонажи. Да, и они испытывали интерес к нему. Если немного потрудиться, он мог подстроить своё восприятие мира под психологию практически любого человека. Во времена своих первых блужданий по Лоссаль-стрит он наводил справки о смышлённых биржевых трейдерах и давал советчикам небольшие комиссионные за знакомство. Так однажды утром он познакомился с Питером Лафлином, который торговал пшеницей и кукурузой на товарной бирже. Имел офис на Лоссалл-стрит, рядом с Медисон-авеню, и вёл скромную биржевую игру акциями зерновых и восточных железнодорожных компаний для себя и своих клиентов. Лафлин был проницательным и осторожным американцем, вероятно, шотландского происхождения, обладавшим всеми традиционными американскими недостатками, такими как неряшливость, привычка к жевательному табаку, сквернословие и другие мелкие пороки. Судя по его виду, Каупервуд вот почти не сомневался, что у него есть досье на каждого из более или менее значительных уроженцев Чикаго, и это само по себе представляло большую ценность. Кроме того, старик был откровенным, прямолинейным, непритязательным и совершенно не амбициозным. то есть обладал качествами поистине бесценными для Каупервуда. Один или два раза за последние 3 года Лафлинг крупно погорел на частных корнерах, которые попытался подстроить, и ходили слухи о том, что теперь он стал чересчур осторожным, иными словами, боязливым. Поэтому однажды утром Каупервуд пришёл к нему с намерением открыть небольшой брокерский счёт в его конторе. «Генри!» — услышал он голос старика, обращавшийся к молодому, не по годам серьезному клерку, когда вошел в просторный, но довольно пыльный офис Лафлина. «Генри, раздобудь мне бумаг Питтсбурга и озера Эри, ладно?» Увидев ожидавшего в прихожей Каупервуда, Маклер добавил. «Чем могу быть полезен?» Каупервуд улыбнулся. Значит, он называет акции бумагами, не так ли, подумал он. Хорошо. Думаю, мы с ним столкнёмся. Он представился бизнесменом из Филадельфии и поведал о своём интересе к разнообразным чикагским предприятиям, о своём намерении инвестировать в любые хорошие акции с потенциалом роста и особом желании вложиться в какие-либо публичные корпоративные бумаги, которые безусловно будут повышаться в цене по мере расширения и развития города. Ну, что же, Если бы вы появились здесь лет 15-20 назад, то нашли бы на земле много полезных вещей, заметил Лафлин. Тут были газовые компании, пока Оту и Аперсон не прибрали их к рукам. А потом все эти конные трамваи Я был тем, кто втолковывал Эди Паркинсону, как будет здорово, если он сможет организовать линию North State Street. Он пообещал мне кучу бумаг своей компании, если дело выгорит. Но так и не сдержал обещания. Впрочем, я и не ожидал этого, благоразумно заметил он и блеснул глазами. Я слишком давно работаю на бирже. Так или иначе. Он больше не при делах. Михелс и Кеннелли ободрали его как липку. Да, если бы вы были здесь 15-20 лет назад, то могли бы войти в долю. Впрочем, теперь бестолку даже думать об этом. Их бумаги торгуются почти по 160 за штуку. Каупер вот улыбнулся. Хорошо, мистер Лафлин, сказал он. Насколько я понял, вы уже давно ведёте дела на бирже и много знаете о том, что здесь происходило в прошлом. Да. С 1852 года, ответил старик. Густая поросль его вздыбленных волос напоминала потушенный гребень. Длинный, выдающийся подбородок наводил на мысли о Панче и Джуди. А слегка крючковатый нос и высокие скулы контрастировали с впалыми смуглыми щеками. Его глаза были ясными и пронзительными, как у рыси. По правде говоря, мистер Лафлин, я приехал в Чикаго, чтобы найти человека, который мог бы стать моим партнёром в брокерском бизнесе, продолжил Каупервуд. Я сам занимаюсь банковским и брокерским делом в восточных штатах. У меня есть фирма в Филадельфии и оплаченные места на Нью-Йоркской и Филадельфийской биржах. Я также веду некоторые изыскания в Фарго. Вы можете найти сведения обо мне в любом торговом агентстве. У вас есть место на Чикагской товарной бирже, и без сомнения, вы проводите некоторые сделки на биржах в Нью-Йорке и Филадельфии. Если вы пожелаете присоединиться ко мне, то новая фирма сможет непосредственно заниматься всеми делами. Сам я могу оказывать эффективную помощь извне. Я подумываю о том, чтобы постоянно обосноваться в Чикаго. Что вы скажете насчёт предложения организовать совместный бизнес? Как думаете, мы сможем поладить в одном офисе? Когда Каупер вот хотел кому-то понравиться, у него была привычка складывать ладони и постукивать кончиками пальцев один за другим. При этом он улыбался или вернее, сиял улыбкой, а его глаза лучились тёплым и притягательным, почти гипнотическим светом. Случилось так, что старый Питер Лафлин подошёл к тому переломному моменту, когда ему хотелось получить благоприятную возможность. Он был одиноким человеком, который так и не смог доверить свой изменчивый темперамент в руки любой женщины. По сути дела, он вообще никогда не понимал женщин, и его отношения с ними ограничивались безнравственными связями самого дешёвого толка, которые можно было получить только за деньги, да и то с няхотой. Он жил в трёх небольших комнатах на Вест Харрисон-стрит, возле театра Троуп. где иногда сам готовил себе еду. Его единственным спутником был маленький спаниель, добродушная и ласковая сучка по кличке Дженни, с которой он спал. Дженни была послушной и любящей подругой, терпеливо ожидавшей в его кабинете до тех пор, пока он не собирался домой по вечерам. Он разговаривал с собакой как с человеком, наверное, даже более откровенно. и принимал за ответы её взгляды, движения и веляние хвостом просыпаясь по утрам часто не позже половины пятого старьковский сон короток он первым делом натягивал штаны так как редко принимал водные процедуры не считая парикмахерской в центре города и обращался к дженни пора вставать дженни говорил он время просыпаться Сейчас мы заварим кофе и приготовим какой-никакой завтрак. Я же вижу, как ты делаешь вид, будто дрыхнешь. Ну, давай же. Ты достаточно поспала, не меньше меня. Дженни любовно наблюдала за ним краешком глаза. Её хвост постукивал по кровати, свободное ухо приподнималось и опадало. Когда Лафлин был полностью одет, споласкивал лицо и руки, повязывал в старый галстук-ленточку удобным скользящим узлом и зачёсывал волосы назад, Дженни вставала и принималась демонстративно скакать вокруг, словно говоря: "Видишь, как скоро я собираюсь". "Тот -то и оно", приговаривал Лафлин. "Ты всегда опаздываешь. Не хочешь вставать первой, да, Дженни?" Хочешь, чтобы твой старик опережал тебя, верно? В морозные дни, когда колёса экипажей скрипели по снегу, а уши и пальцы подвергались угрозе обморожения, старый Лафлин, облачённый в тяжёлое пыльное пальто старинной выделки и шапку-ушанку, отвозил Дженни в свою контору в чёрной зелёной сумке вместе со своими любимыми бумагами, о судьбе которых он размышлял в последнее время. Лишь тогда он мог взять Дженни в вагон конки. В другие дни они прогуливались, потому что ему нравились физические упражнения. Он приходил в свою контору в половине 8 или в 8 утра, хотя дела обычно начинались после 9, и обычно оставался на работе до половины 5 или до 5 вечера, читая газеты или занимаясь расчётами, пока не было клиентов. Потом он выгуливал Дженни или наносил визит кому-либо из своих коллег по бизнесу. Домашняя обстановка, биржевой зал его конторы и соседние улицы были его единственной опорой. Он был безразличен ко всему, включая театр, музыку, книги, живопись и даже женщин в своей однобокой, психически ущербной манере. Его ограниченность была настолько явной, что для любителей характерных ролей вроде Каупервуда он был настоящей находкой. Но Каупервуд лишь пользовался характерными актёрами и не задерживался на них подолгу в своих художественных замыслах. Как и предполагал Каупервуд, неведомые старому Лафлину сведения о чикагских финансовых аферах, сделках, возможностях и личностях едва ли заслуживали внимания. будучи по натуре лишь биржевым трейдером, а не руководителем или организатором, он так и не смог с пользой приложить свои немалые познания. Он с равной невозмутимостью воспринимал свои утраты и приобретения. Когда он терял деньги, то восклицал: "чушь, я не должен был этого делать" и щёлкал партиями. Когда он много зарабатывал или проводил выгодную операцию, то жевал табак с ангельской улыбкой и иногда восклицал во время торговой сессии: "Присоединяйтесь, ребята. Скоро прольётся дождик". Его нелегко было вовлечь в мелкую игру, и он терял или выигрывал только в открытой рыночной борьбе, либо при осуществлении своих мелких хитроумных задовок. Вопрос о партнёрстве решился не сразу, хотя это заняло немного времени. Старый Питер Лафлин захотел подумать, хотя Каупер вот сразу же расположил его к себе. День за днём они встречались, обсуждая все возможные мелочи и условия, но наконец, верный своей интуиции, Питер потребовал для себя равную долю в бизнесе. Полнова Лафлин Это слишком много, невозмутимо произнёс Каупер вот. Они сидели в кабинете Лафлина где-то в половине пятого, и Маклер жевал табак в предвкушении чего-то интересного и многообещающего. У меня есть брокерское место на Нью-Йоркской фондовой бирже, которое стоит 40.000 долларов, продолжал он. Моё брокерское место на Филадельфийской бирже, и то стоит дороже вашего. И то и другое образует основной актив фирмы. Она будет носить ваше имя. Как бы то ни было, я готов щедро поступить с вами. Вместо 1/3, что было бы справедливо. Я отдам вам 49%, и мы назовём фирму Питер Лафлин и компания. Вы мне нравитесь, и думаю, вы сможете принести немалую пользу. Я знаю, что с моей помощью вы сможете заработать гораздо больше, чем в одиночку. Конечно, я мог бы обратиться к любому из этих парней в шёлковых челочках, но мне как-то не хочется. Лучше решить сейчас, и мы приступим к делу. Старый Лафлин был безмерно рад, что Каупер вот выразил желание сотрудничать с ним. В последнее время до него стало доходить, что все молодые и лощёные новички на бирже считают его дряхлым чудаком. А теперь смелый, напористый бизнесмен из восточных штатов, на 20 лет моложе его и такой же хитроумный, как он, даже более того, как опасался Лафлин, с ходу предложил ему деловое партнёрство. Кроме того, Кау первоц со своим моложавым, динамичным и здравомыслящим подходом был подобен дуновению весеннего ветра. Меня не особо волнует имя, ответил Лафлин. Можете оформить как вам угодно. 51% всё равно даёт вам контроль над фирмой. Ну ладно, не буду спорить. Надо думать, я своего не упущу. Значит, договорились, сказал Каупервуд. Вам не кажется, Лафлин, что нам понадобится новый офис? Здесь как-то темновато. Поступайте, как хотите, мистер Каупервуд. Мне всё равно, но буду рад посмотреть, что у вас получится. Все технические детали были улажены за неделю, а через 2 недели вывеска Питер Лафлин и компания Зерновая и комиссионная компания Появилось на дверью просторных, со вкусом обставленных апартаментов на первом этаже дома на углу LaSalle Street и Madison Avenue, в самом центре финансового квартала Чикаго. Ты в курсе, что произошло со старым Лафлином? Обратился один брокер к другому, когда они прошли мимо новой шикарной комиссионной конторы с зеркальными окнами и осмотрели богато украшенную бронзовую табличку на двери в углу здания. Что ему взбрело в голову? Я думал, он практически отошёл от дел. Что это за фирма? Не знаю. Дому какой-то богач с Востока взял его в партнёры. Тогда его дела определённо пошли в гору. Только посмотри на эти зеркальные окна. Так начиналась финансовая карьера Френка Алджердона Као перевод в Чикаго.